и Красная Шапочка с бабушкой выбрались оттуда живые и невредимые Потом? Наверное, бабушка сшила ей волчью шубу А потом? А потом? Потом на Красной Шапочке женился принц и они жили долго и счастливо Ой. А потом? Ну не знаю, ну отстань, а! Ничего потом не было! Соня обижена Уходила в свой угол И думала ну, Как же так? Не может быть, чтобы потом Ничего-ничего не было Что-нибудь ведь потом было. Однажды Роясь у Ивана Ивановича В письменном столе Ой, Это самое интересное место За исключением холодильника Соня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 Последний рассказ почему-то оказался недописанным. А что было потом? спросила Соня, когда Иван Иванович вернулся домой. Потом? А потом собачка с Соня заняла первое место на конкурсе «Мисс Дворняшка» и получила золотую шоколадную медаль. Ой, это Потом... Ну а потом, потом у нее появились щенки Два черных, два белых и один рыжий как, Ой, как, <как> интересно! <как> ну а потом? А потом? Хозяин так разозлился, что она без разрешения лазит в его стол И пристает к нему с глупыми вопросами, что взял большую... Нет! Не было такого потом! Всё, конец! Ну вот и отлично, сказал довольный Иван Иванович, и, придвинувшись к письменному столу, закончил последний рассказ так: Конец. А что было потом? Спросила умная собачка Соня из-под дивана.